Первые вы от меня и о пиршествах слышите наших, если старейшинам пиршеством мы учреждаем ахейцы. Там приятно для вас насыщаться зажаренным мясом, кубками вина сладкие пить до желания сердца. Здесь же приятно вам видеть хотя бы и десять ахейских вас упредили фаланг и пред вами сражались и медью. Гневно возрив на него, отвечал Одиссей знаменитый, «Речи какие, отрит, из уст у тебя излетают! Мы, говоришь ты, от битвы уклоняемся. Если, ахейцы, мы на троян быстроконных воздвигнем свирепство Арея, узришь ты, если захочешь» и если участие примешь, узришь отца Телемахова в битве с рядами передних конников храбрых троян. А слова произнес ты пустые. Гневным узрев Одиссея, осклабился царь Агамемнон, и к нему, обращаясь, начало новое слово. Сын благородный Лаэрта, герой Одиссей многоумный, Я, не упреков отнюдь, не приказов тебе, не вещаю. Слишком я знаю, что сердце твое благородное, полно добрых намерений. Ты одинаково мыслишь со мною, шествую, друг. А когда что суровое сказано ныне, после исправим, но пусть то бессмертное все уничтожит.